Я попробовал тихонько, чтобы не вспугнуть мадмоазель, просунуть руку в узелок и открыть крышку шара. Однако щелчок все же раздался. Что это был? Встрепенулась мадмоазель. Что был этот звук? Замысел Линда проще и коварней, чем представляется Фондорину, сказал я, хватая ртом воздух. Я полагаю,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 Я увидел облупленную стену маленькой часовни а поодаль в сотне шагов башни и колокольни большого старинного монастыря. Вступив на подножку, украдкой осмотрелся по сторонам. У пруда сидели с удочками рыбаки, а на краю ближнего сквера зеленел свежий листвой узловатый дуб, в дупле которого предположительно прятался старший агент Кузякин. На душе стало чуть-чуть спокойнее. Хотя не на диване, ни вероятнее всего означало, что живыми Линд выпускать нас не намерен. Бадмазель высунулась из-за моего плеча и тоже принялась оглядываться. Ах да, она ведь оказалась здесь без повязки в Перуи. И чего, господин доктор, подумал я? Пропадем так вместе с вами, и прижал к груди узелок. Кучер, стоявший сбоку от распахнутой дверцы, схватил меня за локоть и дернул дёрнул мол. Я поморщился. Какое силеще было в этих стальных пальцах. Ржавая дверь с увесистым навесным замком почти не скрипнув открылась нам навстречу. Я вошел в полутемное помещение, более просторное, чем казалось снаружи, и увидел несколько мужских фигур. Прежде чем успел их разглядеть, дверь за нами закрылась, но от этого свет не исчез, а лишь сделался из сероватого желтоватым. На стенах висело несколько масляных светильников. Людей, линда было четверо. Прежде всего я обратил внимание на седого сухонького господина с белогубым нерусским лицом и в стальных очках. Неужто это и есть доктор Линд? По обе стороны от него стояли двое высоких и плечистых чилица, тонули в тени. Надо полагать, телохранители. Четвертым был кучер, вошедший следом и привалившийся спиной к двери, как бы отрезая нам путь к отступлению. Один из телохранителей замахал рукой на кучера, явно требуя, чтобы тот отошёл. Кучер кивнул, но не тронулся с места. Телохранитель сердито указал пальцем на дверь. Кучер скрестил руки на груди. "Тап, что меди Упрямая, глухонимая дубина выругался верзила. "Вот почему возница вел себя с нами так странно. Теперь понятно, от чего линт не боялся, что бородач попадет в руки полиции". Второй телохранитель сказал тоже. — же. "Да чот с ним? Пусть ортит". Ему тоже любопытно. Здесь седой господин властно протянул руку к узелку, и я понял, что начинается самое главное. Принесли? Давайте, тусклым голосом сказал он по-французски. Я бросил на пол платок, в который был завернут шар, открыл крышечку, и камень сверкнул из своего бархатного гнезда ленивым приглушенным блеском. Медленно, и ясно выговаривая каждое слово, я объяснил про сюрприз и про условия обмена. Слава богу, мой голос ни разу не дрогнул. Тут самое важное было, чтобы Линд поверил. Если понадобится, я не струшу. Он выслушал меня, не перебивая и кивнул, словно речь шла о чем то само собой разумеющемся. Нетерпеливо щелкнул пальцами. Хорошо, хорошо, давайте я проверю. И вытащил из кармана маленькую окованную медью лупу. Выходит, это был не Линд, А ювелир, как и предсказывал Фандорин. Я поддел двумя пальцами мысленистый камень, который охотно и даже как-то уютно лег в мою ладонь, будто был сотворен как раз по ее мерке. Второй рукой я осторожно прижал бомбу к груди. Ювелир взял бриллиант и подошел к одной из ламп. Телохранители или кто они там были на самом деле обступили мастера и шумно засопели, когда грани Орлова вспыхнули нестерпимым сиянием. Я оглянулся на мадмозель. Она стояла неподвижно, сцепив пальцы, приподняв брови, показала взглядом на шар. "Я успокаивающе кивнул. не беспокойтесь, не уроню". Света масляной лампы ювелиру показалось мало. Он достал еще и электрический фонарик, подвигал пружиной. Тонкий яркий луч коснулся бриллианта, и я прищурился.